Глава 42. Примирение. Бледный от гнева Джейми с треском распахнул дверь утренней гостиной в холле Холлируде. Эван Камерон вскочил на ноги, перевернув при этом чернильницу. Саймон Фрезер, сын Ловата, сидевший по другую сторону стола, при появлении единокровного племянника высоко поднял густые черные брови. «Черт возьми!» — воскликнул Эван, шаря в рукаве в поисках платка, дабы промокнуть чернила. «Что с вами, Фрезер?» «О, доброе утро, миссис Фрезер!» Добавил он, увидев меня позади Джейми. Где его высочество? сурово спросил Джейми, не пускаясь в объяснение. В стерлинском замке, ответил камерон, потеряв надежду найти носовой платок. Фрезер, у вас нет какой-нибудь тряпки?» Будь она у меня, я бы удавил вас ею, ответил Джейми. Он немного успокоился, узнав, что Карла нет в резиденции, но его губы были по-прежнему крепко сжаты. Почему вы позволили держать моих людей в толбуте? Я только что оттуда. Я не стал бы держать в таких условиях даже свиней. Вы же могли что-нибудь сделать. Просто во имя милосердия». Камерон слиха покраснел, но его чистые карие глаза спокойно встретили взгляд Джейми. «Я пытался», — ответил он. «Я сказал его высочеству, что здесь какая-то ошибка. Хотя какая ошибка? Их нашли в 30 милях от основной армии. И кроме того, у принца не так много людей, чтобы он мог обойтись без них». Только поэтому он не удал приказ повесить их тут же на месте. По мере того, как шок от неожиданного вторжения Джейми проходил, Камерон начинал закипать. «О боже человече! Это же преступление дезертировать во время войны!» «Неужели?» — скептически заметил Джейми. Он коротко кивнул молодому Саймону и, прежде чем сесть, пододвинул мне кресло. «А как насчет ваших людей, Эван? Тех двадцати, что сбежали? Вы уже приказали их повесить?» А может, таких дезертиров теперь человек сорок? Камерон покраснел еще больше и сосредоточился на промокании чернил тряпкой, которую протянул ему Саймон. Их ведь не схватили, пробормотал он наконец. Камерон взглянул на Джейми. Его лицо стало серьезным. Отправляйтесь к его высочеству Стерлинг, посоветовал он. Принц был в ярости, когда услышал о дезертирстве, но в конце концов вы же поехали в Бьюли по его приказу. И поэтому ваши люди остались без присмотра. Разве не так? И кроме того, Джейми, он всегда хорошо к вам относился, называл своим другом. Так что, возможно, он и простит ваших людей, если вы за них попросите. Подняв мокро чернил тряпку, он с сомнением посмотрел на нее, пробормотал извинения и вышел, чтобы выбросить ее, а точнее, избавиться от Джейми. Джейми, развалясь, сидел в кресле. Его дыхание с шумом вырывалось сквозь тиснутые зубы. Взгляд был устремлен на небольшой гобелен на стене, изображавший Карла в военном мундире. Два согнутых пальца правой руки медленно постукивали по столу. Джемми пребывал в таком состоянии с тех пор, как Мурта сообщил ему, что тридцать человек из его отряда схвачены по обвинению в дезертирстве, брошены в печально известную Эдинбургскую тюрьму толбут и приговорены к смерти. Я-то не думала, что Карл приведет приговор в исполнение. Как заметил Эван Камерон, шотландская армия испытывала острую нужду в людях. Вторжение в Англию, о котором он так много говорил, и поддержка английского сельского населения, на которое он рассчитывал. Ничего с этим не получилось. И еще одно соображение. Казнить людей Джейми в его отсутствии было бы актом политического безумия и таким предательством, о котором даже Карл Стюарт не мог помыслить. Нет, я была уверена, что Камерон прав, и людей в конце концов отпустят. Конечно, Джейми тоже понимал это, хотя вряд ли находил в этом утешение. Он хотел уберечь своих людей от опасности гибельной войны, а они, повинуясь его приказу, оказались в одной из самых страшных тюрем Шотландии, заклейменные как трусы и под угрозой позорной смерти через повешение. Вот этим. Вместе с перспективой оставить своих людей еще на какое-то время в темном зловонном заточении, а также необходимостью унижаться перед Стюартом, и объяснялось мрачное выражение его лица. У него был вид человека, проглотившего за завтраком толченое стекло. Молодой Саймон тоже молчал, в глубокой задумчивости намурщив лоб. «Я поеду с тобой к его высочеству», — неожиданно сказал он. «Ты?» Джейми с удивлением взглянул на своего единокровного дядю. Его глаза сузились. «Для чего?» Саймон криво усмехнулся. «В конце концов, кровь есть кровь. Или ты думаешь, что я как отец хочу присвоить твоих людей?» «Разве не так?» «Я бы мог их присвоить», — откровенно признался Саймон младший. «Если бы от этого мне была какая-нибудь польза. Но в данном случае, я думаю, будет больше хлопот». «У меня нет желания воевать с Макенди или с тобой, племянничек», — добавил он с широкой ухмылкой. «Может, Лалиброх и богатое поместье, но оно далеко от Бьюли, и будет дьявольски трудно удержать его, что по суду, что силой. Я говорил об этом отцу, но он ведь слышит только себя». Молодой человек тряхнул головой и прикрепил к поясу меч. «Лучше, вероятно, воссоединиться с армией, если эта армия собирается сражаться, как тогда под Престоном». Им потребуется все до единого. Я еду с тобой, твердо заявил он. Джеми кивнул, медленная улыбка озарила его лицо. Но «Ну, тогда спасибо, Саймон, ты будешь очень полезен. Саймон кивнул. Ладно. Было бы полезно попросить Дугла Маккензи замолвить за тебя словечко. Он сейчас как раз в Эдинбурге. Дугла Маккензи? Джеми вопросительно вскинул брови. «Конечно, это не повредило бы, но...» «Не повредило?» «Нет, вы только послушайте его. Да этот Маккензи — ближайший друг принца Чарли!» Саймон развалился в кресле, насмешливо глядя на своего единокровного племянника. «Почему?» «Что, скажите на милость он сделал?» Удивилась я. «Дугл привёл Стюарту 250 вооруженных людей, но вклад других предводителей кланов не меньше». «Десять тысяч фунтов», — произнёс Саймон, смакуя каждое слово. «Десять тысяч фунтов в прекрасных полновесных стерлингах положил Дугал Маккензи к ногам своего сюзерена». «И это, конечно, не осталось незамеченным», — сухо добавил он. От его ленивой позы не осталось и следа. «Камерон только что говорил мне, те деньги, что Карл получил от испанцев, уже кончились». а от английских сторонников, на которых он рассчитывал, поступает чертовски мало. Так что десять тысяч Дугла помогут в течение по меньшей мере нескольких недель снабжать армию продовольствием и оружием. А там, глядишь, подоспеет помощь из Франции. Поняв, наконец, что действия его безрассудного кузена являются прекрасным отвлекающим маневром, удобным для него, Луис неохотой согласился выделить Карлу кое-какие деньги. однако с тех пор прошло немало времени». Я с удивлением взглянула на Джейми. На его лице отразилось такое же удивление. «Где, скажите на милость, Дугал Маккензи мог достать эти десять тысяч?» И вдруг я вспомнила, что раньше слышала эту цифру в яме для воров в крэйнс где провела три бесконечных дня и три ночи в ожидании приговора по обвинению в колдовстве. «Джейли Стонкан. Я вся похолодела». при воспоминании о той беседе, в непроглядной тьме грязной ямы, когда моим собеседником был только голос. В гостиной было тепло, но я потуже запахнула на себе плащ. «Я выпотрошила его на десять тысяч фунтов», — говорила Джейлис, похваляясь кражей, которую она совершила подделав подпись своего мужа. Артур Дункан, которого она отравила, был налоговым инспектором края. «Десять тысяч фунтов для якобитов. Когда начнется восстание, я буду знать, что помогла им». «Она украла их», — сказала я, чувствуя, как задрожали руки при мысли о Джейлис Дункан, обвинённой в колдовстве и принявшей мучительную смерть под ветками рябинового дерева. Джейлис Дункан, которая перед смертью успела родить ребенка своему возлюбленному, Дугалу Маккензи. Значит, она украла их и отдала Дугалу, или он сам забрал их у нее, не говоря, куда они пойдут. Взволнованная, я поднялась с места и зашагала взад вперед перед огнем. «Негодяй. Так вот, чем он занимался в Париже два года назад». «Чем?» Джемми, нахмурившись, смотрел на меня. Саймон сидел, открыв рот. Устанавливал связь с Карлом Стюартом. Он навещал его, чтобы выведать, действительно ли тот планирует восстание. Возможно, он уже тогда пообещал ему деньги. Поэтому-то Карл и рискнул отправиться в Шотландию. На деньги Джейлис Дункан. Но пока Колом был жив, Дугл не мог открыто передать деньги Карлу. Колум начал бы задавать вопросы. Он был слишком честным человеком, чтобы пользоваться ворованными деньгами. Неважно, кто и когда их украл. Понятно, проговорил Джейми, задумчивости опустив глаза. Но сейчас Колум мертв, отдугал Маккензи, фаворит принца. Говорю же тебе, для тебя это очень выгодно, заключил Саймон, раздраженный разговорами о неизвестных ему людях и делах. из которых он и половины не понял. Разыщи его. В это время он, вероятно, в пабе World End. «Ты думаешь, он захочет говорить о тебе с принцем?» — Встревоженно спросила я Джейми. Какое-то время Дугал был приемным отцом Джейми, но с тех пор их отношения, конечно, изменились. Он мог не захотеть рисковать своим авторитетом у принца, выступая в защиту кучки трусов и дезертиров. Но молодой лис явно унаследовал хитрость и сообразительность своего отца. Макензи не хотят терять Лалеброх, верно? Если он подумает, что отец и я пытаемся наложить лапу на эти земли, он уж постарается помочь тебе вернуть твоих людей. Когда война окончится, ему будет куда дороже бороться с нами за эти земли, чем помочь тебе сейчас. Покусывая верхнюю губу, он довольно кивал, раздумывая о дальнейшем развитии событий. Я войду перед тобой и помашу у него перед носом копии отцовского списка. «Тут появишься ты и скажешь, что скорее согласишься увидеть меня в аду, чем отдашь мне своих людей. И потом мы все вместе отправимся в Стирлинг». Я всегда считала, что не случайно Скотт рифмуется с плот. «Что?» — мужчины с удивлением посмотрели на меня. «Ничего», — покачала я головой. «Просто голос крови». «Примечание. Скотт. По-английски шотландец». Блотт. Заговор. Я осталась в Эдинбурге, а Джейми и его дядя-соперник отправились к принцу утрясать свои дела. Я могла бы остановиться в Холлируде, но нашла себе жилище в одном из переулков над Канангейтом. Это была тесная сырая комнатенка, но я проводила в ней немного времени. Узники Толбута не могли оттуда выйти, но ничто не мешало посетителям навещать их. Фергюс и я приходили в тюрьму каждый день. и за небольшую взятку передавали людям из лалиброха пищу и лекарства. Теоретически разговаривать с заключенными один на один не разрешалось, но, смазав соответствующим образом тюремный механизм, не удалось два или три раза поговорить с кузнецом Россом наедине. «Это моя вина, леди», — сразу сказал он, едва увидев меня. «Нужно было уходить маленькими группами, по три-четыре человека. Они вместе, как это сделали мы». Но я боялся растерять людей, ведь большинство из них никогда не удалялись от своей деревни более чем на пять миль». «Не вините себя», — успокаивала я его. «Судя по тому, что мне известно, это чистая случайность. Вам просто не повезло. Не волнуйтесь». Джеми отправился в Стирлинг к принцу. «Скоро он освободит вас». Кузнец кивнул и усталым движением руки пригладил волосы. Ничто в этом грязном, нечесанном человеке не напоминало того крепкого, уверенного в себе мастерового, каким он был несколько месяцев назад. И все же он улыбнулся мне и поблагодарил за еду. «Если бы не вы», — признался он, — «нам бы худо пришлось. Здесь дают немного помоев и все. «Как вы думаете, миледи?» — он замялся. «Вы не смогли бы достать несколько одеял? Я бы не просил, но у четырех наших лихорадка и...» Постараюсь, ответила я. Я вышла из тюрьмы, размышляя, как же мне это сделать. Основная армия ушла на юг, завоевывать Англию, но Эдинбург все еще оставался оккупированным городом. Солдаты, лорды, прихлебатели всех мастей постоянно приезжали и уезжали из города. И потому товаров было мало, и они были дороги. Одеяло и теплую одежду найти можно, но стоили они кучу денег, а в моем кошельке оставалось ровно 10 шиллингов». Был в Эдинбурге один банкир, мистер Уотерфорд, который в прошлом вел кое-какие дела с Лалеброхом. Но несколько месяцев назад Джейми, боясь, что банковские вклады могут быть захвачены королем, изъял их из банка. Деньги были обращены в золото, часть его переправили Джареду во Францию на хранение, часть спрятали в доме. И то, и другое было сейчас одинаково недосягаемо. Я становилась на булыжной мостовой, чтобы подумать. Меня толкали со всех сторон, а я стояла и размышляла. Денег у меня нет, но есть несколько ценных вещей. Горный хрусталь, который Раймон дал мне в Париже. Сам камень большой ценности не имел, другое дело правая цепочка. Мои обручальные кольца... Нет, с ними я расставаться не хочу даже на время. Но вот жемчуг. Я сунула руку в карман и нащупала изнутри жемчужное ожерелье, которое я зашила в шов юбки. Его подарил мне Джейми в день свадьбы. Маленькие... Неправильные формы речные жемчужины, гладкие и тяжелые, перекатывались под моими пальцами. Не столь дорогой, как восточный жемчуг, это было все же прекрасное ожерелье с ажурными золотыми колечками между бусинками. Оно принадлежало матери Джейми, Эллен. Я подумала, вероятно, ей было бы приятно узнать, что оно сослужило добрую службу ее людям. «Пять фунтов», — твердо сказала я. «Оно стоит десять?» Я могла бы получить шесть, если бы потрудилась подняться вверх по холму до следующего магазина. Я не имела понятия, так это или нет. Но сделала движение, будто собиралась забрать ожерелье с прилавка и покинуть лавку ростовщика. Ростовщик мистер Сэмюэльс быстро прикрыл рукой ожерелье. Его торопливость подсказала мне, что начинать следовало с шести фунтов. «Ладно, три фунта десять шиллингов», — сказал ростовщик. «Конечно, я пущу по свою семью, но ради такой прелестной леди, как вы...» Маленький звоночек над дверью позади меня звякнул, дверь открылась, послышался звук торопливых шагов по стертым доскам. «Извините меня», — прозвучал девичий голосок, и я обернулась, забыв об ожерелье. Тень от лампы ростовщика упала на лицо Мэри Хоукинс. За последний год она подросла и пополнела. В ее манерах появилась особая женственность и достоинство, но она все еще была очень молода. Мэри заморгала и тут же бросилась ко мне с радостным криком. Ее меховой воротник защекотал мой нос, когда она крепко обняла меня. Что ты здесь делаешь? Спросила я, высвободившись наконец, из ее объятий. Здесь живет папина сестра, объяснила она. Я гощу нее, или вы имеете в виду, что я делаю здесь? Она обвела рукой темное помещение мистера Сэмюэлса. «И это тоже», — сказала я. «Но подожди немного». Я повернулась к ростовщику. «Четыре с половиной фунта, или я поднимаюсь на холм. Решайте скорее. Мне некогда». Ворча себе под нос, мистер Сэмюэлс потянулся к ящичку под прилавком, а я повернулась к Мэри. «Мне нужно купить несколько одеял. Ты пойдешь со мной?» Мэри выглянула на улицу. Там стоял слуга в ливрея, явно поджидая ее. Да, если потом ты пойдешь со мной. О, Клэр, я так рада видеть тебя. Он прислал мне записку, сообщила Мэри, когда мы спускались с холма. Алекс, друг принес мне от него письмо. При упоминании его имени ее лицо просветлело, но маленькая складочка между бровями не разгладилась. Когда я узнала, что он в Эдинбурге, я попросила папу отпустить меня навестить тетю Милдред. Он не возражал, — с горечью добавила она. Ему было больно смотреть на меня после всего, что случилось в Париже. Он с радостью отпустил меня из дома. Значит, ты видела Алекса? Мне было интересно, как идут дела у молодого викария с тех пор, как я в последний раз видела с ним. И было также любопытно узнать, как он осмелился написать Мэри. Да. «Но он не просил меня приходить», — торопливо добавила она. «Я сама пошла к нему». Ее подбородок гордо поднялся, но голос слегка дрожал. «Он... он не написал бы мне, но он думает, что умирает, и хотел, чтобы я знала». Я обняла ее за плечи и быстро увлекла в один из переулков, подальше от людского потока. «Все в порядке», — говорила я, беспомощно поглаживая ее и зная, что бы я ни сделала. «Все будет напрасно». «Ты пришла, увидела с ним. И это самое главное». Мари молча кивнула и высморкалась. «Да», — произнесла она наконец хриплым голосом. «У нас было два месяца. Я постоянно повторяю себе, что у нас было больше, чем у других людей. Два месяца счастья, но мы потеряли так много времени, Клэр, а его уже не вернуть». «Да». сказала я. «Для такой любви, как ваша, не хватит и целой жизни». Внезапно я ощутила острый приступ тоски. «Где он, Джейми? И что с ним сейчас?» Немного успокоившись, Мэри схватила меня за рукав. «Клэр, ты исходишь к нему со мной? Я знаю, надежды почти нет». Ее голос дрогнул, но, сделав над собой усилие, она продолжила. Но «Ну, может быть, ты сможешь помочь хоть чем-нибудь?» Она поймала мой взгляд, брошенный на слугу стоявшего с отсутствующим видом в конце переулка. «Я оплачу ему», — просто сказала она. «Моя тетя думает, что я каждый день в полдень хожу на прогулку». «Так ты пойдешь со мной?» «Да, конечно». Я посмотрела вдаль, отмечая уровень солнца над холмами за городскими зданиями. «Через час будет темно». Мне хотелось доставить в тюрьму теплое одеяло еще до того, как наступившая ночь сделает сырые каменные стены тюрьмы еще холоднее. Приняв неожиданное решение, я повернулась к Фергюсу, который терпеливо стоял рядом со мной с интересом разглядывая Мэри. Возвратившись в Эдинбург вместе с остальными людьми из Лалибороха, он избежал заключения благодаря своему французскому гражданству и выжил, только обратившись к своей прежней профессии». Он бродил вокруг толбута, передавая крохи еды, которые ему удавалось раздобыть, своим товарищам. Там я его и нашла. «Возьмите деньги», — сказала я, вручая ему кошелек, — «и найди Мурту. Скажи ему, чтобы он на все деньги купил одеял и передал их тюремщику. Он уже получил от меня мзду. Но на всякий случай пусть Мурта попридержит для него несколько шиллингов». «Но, мадам», — запротестовал он, — «я обещал Милорду, что никогда не оставлю вас одну». «Милорда здесь нет», — твердо заявила я, — «поэтому слушай меня». Он посмотрел сначала на меня, потом на Мэри, очевидно решил, что она представляет для меня меньшую опасность, чем я для него, и пожал плечами, что-то бормоча по-французски о женском упрямстве. Маленькая комната на самом верху значительно изменилась со времени моего последнего посещения. Она была не просто чистой. Каждая горизонтальная поверхность блестела, как отполированная. В шкафу была еда, на кровати стеганое одеяло и масса всевозможных мелочей для удобства больного. По дороге Мэри рассказала мне, что она потихоньку закладывает драгоценности своей матери, чтобы создать максимум удобств для Алекса Рэндалла. Деньги могут не все, Но лицо Алекса засияло, когда в комнату вошла Мэри. Казалось, болезнь на время отступила. «Я привела Клэр, любимый». Мэри бросила плащ на стул и опустилась на колени рядом с ним, взяв его худые с голубыми прожилками руки свои. «Миссис Фрэзер». Его голос был тихим, почти беззвучным, хотя он улыбался мне. «Так приятно снова увидеть дружеское лицо». «И мне тоже». Я улыбнулась ему, машинально отметив слабый пульс у горла и прозрачность кожи. Последние остатки жизни, еще не покинувшие хрупкое тело, сосредоточились в глазах. Они были теплые и нежные. Не имея лекарств, я ничего не могла сделать, но все же тщательно осмотрела его, после чего он устало откинулся на подушке. Губы слегка посинели от усталости. Скрывая свое беспокойство, я пообещала прийти на следующий день и принести лекарство, чтобы он мог лучше спать. Он едва замечал мои старания. Все его внимание было обращено на Мэри. Взволнованная, она сидела рядом с ним и держала за руку. Я заметила, как она посмотрела на окно, за которым быстро угасал день, и поняла ее озабоченность. Ей предстояло вернуться к тетке до наступления ночи. «Мне нужно идти», — сказал я Алексу, со всей тактичностью, на какую была способна. Мне хотелось дать им возможность побыть вдвоем эти несколько драгоценных минут. Он перевел взгляд с меня на Мэри, затем благодарно улыбнулся мне. «Да благословит вас Бог, миссис Фрезер», — сказал он. «Увидимся завтра». Сказала я и ушла, от души надеясь, что так и будет. В течение следующих нескольких дней я была очень занята. Все оружие наших людей было, конечно, конфисковано при аресте, и я изо всех сил старалась вернуть его, прибегая при необходимости к запугиванию и подкупу, к угрозам и улыбкам. Я сложила несколько брошей, что подарил мне Джаред при расставании, и купила людям из броха еды, чтобы они питались не хуже, чем в армии. Впрочем, довольно скудно. Я договорилась о том, чтобы меня пропускали в камеры и лечила арестованных от различных заболеваний, спектр которых был очень широк: от цинги и недоедания, до ангины, обморожения, артритов и различных болезней дыхательных путей. Я обошла всех военачальников и лордов, которые еще оставались в Эдинбурге. Их было немного, и которые могли быть полезны Джейми в случае если его визит в Стирлинг окажется безуспешным. Я не надеялась, что это поможет. но считала нужным сделать все, что в моих силах. И среди всех забот этих дней я выкраивала время, чтобы раз в день навестить Алекса Рендала. Мне с трудом удавалось заглядывать к нему по утрам, чтобы не занимать те часы, которые он мог провести с Мэри. Алекс спал мало, и даже этот сон был болезненным. Естественно, что по утрам он чувствовал усталость и был раздражен. Говорить ему не хотелось, но он всегда приветливо улыбался мне. Я приносила ему питье. Легкую смесь мяты и лаванды с несколькими каплями макового сиропа. Это давало ему возможность поспать несколько часов, и когда Мэри приходила к нему днем, он чувствовал себя отдохнувшим. Кроме меня и Мэри, я не видела у Алекса никаких посетителей, поэтому, подойдя однажды утром к дверям его комнаты и услышав за ней голоса, очень удивилась. Коротко постучав один раз, наш условный стук, я открыла дверь и вошла. Джонатан Рэндал. Одетый в валую капитанскую форму, сидел у постели своего брата. При моем появлении он встал и вежливо, но холодно поклонился. Мадам! сказал он. Капитан? Откликнулась я. Мы неловко стояли посреди комнаты, глядя друг на друга и не зная, что сказать. Джонни! Прозвучал хриплый голос Алекса. В нем слышалась просительная и в то же время требовательная нотка, и Джонатан, уловив это, раздраженно пожал плечами. Мой брат вызвал меня, чтобы я сообщил вам кое-какие новости, проговорил он, едва разжимая губы. В это утро на нем не было парика, с темными стянутыми сзади волосами он поразительно напоминал своего брата. Бледный и хрупкий Алекс казался призраком Джонатана. Вы, мистер Фрезер, были добры к моей мэри, сказал Алекс, поворачиваясь на бок, чтобы видеть меня. И ко мне тоже. Я знала о вашем договоре с моим братом. Его бледные щеки слегка порозовели. «Но «Ну, я знаю также, что вы и ваш муж сделали для Мэри в Париже». Он облизал губы, сухие и потрескавшиеся от постоянной жары в комнате. «Я думал, вам нужно услышать новость, которую Джонни привёз вчера из Самка». Джек Рэндал смотрел на меня с неприязнью, но он привык держать свое слово. «Итак, на посту командующего Холли сменил Коупа». как я и предсказывал вам раньше», — начал Рэндал. «У Холли есть некий дар лидерства. Он пользуется слепым доверием людей, находящихся под его командованием. Возможно, это сыграло большую роль, чем артиллерия Коупа». Джек нетерпеливо передёрнул плечами. «Как бы то ни было, генерал Холли направлен на север, чтобы захватить Стирлинский замок». «Значит, всё-таки он», — вслух подумала я. «А какое у него войско?» Рэндал коротко кивнул. «В настоящий момент у него восемь тысяч. Из них тысяча триста кавалеристы. Кроме того, он со дня на день ожидает шесть тысяч гессенцев». Джек нахмурился, размышляя. «Я слышал также, что глава клана Кэмпбелл посылает в помощь Холли тысячу человек. Но я не знаю, насколько надёжна эта информация». «Понятно». Это было серьезно. В шотландской армии в настоящее время насчитывалась от тысячи до двух тысяч человек. Без тех подкреплений, прибытия которых Холли пока еще только ждет, они смогут выстоять. Ждать, пока подойдут гессенцы и солдаты было сущее безумие. Не говоря уже о том, что шотландцы гораздо лучше атакуют, чем защищаются. Поэтому необходимо, чтобы эта новость дошла до лорда Джорджа Муррея как можно быстрее. Голос Джека Рендала прервал мои размышления. Прощайте, мадам», — как всегда официально произнес он, на застывшем красивом лице, Не дрогнул ни один мускул. Он поклонился мне и вышел. «Спасибо», — сказала я Алексу Рендалу, ожидая, пока Джонатан спустится по узкой крутой лестнице, чтобы уйти самой. «Эти сведения мне очень пригодятся». Он кивнул. Темные круги под глазами свидетельствовали о ещё одной бессонной ночи. «Пожалуйста», — просто сказал он. «Может быть, вы оставите мне какое-нибудь лекарство? Думаю, некоторое время я вас не увижу». Я замерла, поражённая его предположением. Неужели мне придётся самой отправляться в Стирлинг? «Не знаю», — ответила я. «Но лекарство я вам оставлю». Я медленно шла в своё жилище. Мысли лихорадочно кружились в голове. Совершенно ясно, что я должна обо всём сообщить Джейми. И немедленно. Это я поручу Мурте. Я знала, Джейми мне, конечно, поверит, если я напишу ему записку. Но сумеет ли он убедить лорда Джорджа? графа Перта или других армейских командующих. Я не могла сказать им, откуда у меня эти сведения, а поверят ли армейские командиры ничем не подтвержденным словам женщины, даже если молва приписывает этой женщине сверхъестественные возможности. Вдруг я вспомнила Мейзери и вздрогнула. — Это проклятие, — сказала она. — Да, это так. Но что же тогда делать? Ведь мне не дано никакой силы. Хотя я могу промолчать, не сказав то, что мне известно. И это тоже сила. Но я не рискну ею воспользоваться. К моему удивлению, дверь моей маленькой комнаты была открыта. Оттуда слышались голоса, звон и лязг оружия. К этому времени у меня под кроватью образовался целый склад оружия. Около очага лежала груда мечей и секир. На полу буквально не оставалось места. Только маленький квадрат, на котором Фергюс расстилал свое одеяло. Я стояла на лестнице, пораженная представшей моим глазам картиной. Мурта, стоя на кровати, наблюдал за раздачей оружия людям из Лалеброха до отказа заполнившим комнату. «Мадам!» Я повернулась на крик и увидела у своего локтя Фергюса с широкой ухмылкой на болезненном лице. «Мадам! Разве не чудо? Милорд получил прощение своим людям! Сегодня утром явился посыльный из стирлинга с приказом освободить их и двигаться в стирлинг в распоряжение Милорда!» Я крепко обняла его и тоже улыбнулась. «Это действительно чудесно, Фергус!» Еще несколько человек заметили меня и стали поворачиваться, улыбаясь и дергая друг друга за рукава. Маленькую комнату заполнили радостные возгласы. Мурта, возвышавшийся на кровати, словно король гномов на гребе Паганке, тоже увидел меня и улыбнулся. При этом улыбка совершенно изменила его лицо, сделала просто неузнаваемым. «Людей поведет мистер Мурта?» Спросил Фергюс. Он тоже получил оружие, короткий меч, и во время разговора, то и дело вытаскивал его из ножен и вкладывал обратно, видимо, для практики. Я встретилась взглядом с Муртой и покачала головой. В конце концов, подумала я, если Дженни Камерон могла привести в Гленфинан отряд людей своего брата, то почему бы и мне не отправиться в Стирлинг с отрядом моего мужа? И пусть тогда лорд Джордж и его высочество попробуют пренебречь моим сообщением. доставленным мною лично. Нет, сказала я. людей по виду я